Время Че плюс 72 дня. Вяземский анклав. Бой тогда прошел совсем не так, как ожидал Чибис. Ему даже стало обидно. Готовились-то всерьез. Но прошла команда о том, чтобы стрелять только для подавления сопротивления, то есть при условии открытия огня из колонны. Бронетехнику уничтожать только в крайнем случае. Поразмыслив, Чибис понял причину и внутренне согласился. Человеческий ресурс стоил здесь еще дороже, чем когда они начинали в IX веке, да и технику новую уже никто не делает в этом мире. Он находился на позиции между первым и вторым мостами, всего боя не видел. Потом уже, когда все закончилось, увидел лишь один сожженный из РПГ старый БТР КШМ и несколько грузовиков с расстрелянными движками и десятком полутора трупов возле них. Один, как потом Чибис узнал, принадлежал главе Вологодского анклава. Может, поэтому, потеряв лидера, Вологодские и не упирались. Вообще стрельба была только непонятно, какой больше — в их сторону или между собой в колонне. Похоже, последний было больше. Хотя в начале, когда мосты взорвали, вся колонна стреляла. Непонятно, правда, куда. Нет, стреляли не вверх, а по лесным массивам с обеих сторон дороги, но это на нервах, не прицельно. И так как огня по колонне так и не открыли, стрельба затихла а потом уже немного постреляли в колонии между собой. В итоге вся эта масса, сосредоточенная в колонии длиной более двух километров, упорство не проявила и сдалась. Возможно, помогло обращение через мегафоны и обещание сохранить жизнь и отпустить на родину. Итогом стало то, что у Вологодских забрали в качестве компенсации бронетехнику и, оставив им автотранспорт и личное оружие, отпустили в Освояси. Но, как говорится, лучше бой, не состоявшийся, и восстановление мостов небольшая плата за недопущение боя с многочисленным противником. Возвратились в ППД. Чибис надеялся просто отдохнуть семьей. И вообще отдохнуть от войны. Как-то в Последнее время часто воевать приходится. Не в пример эпохи раннего средневековья. Отдохнуть им дали, но недолго. Группа Чибиса вместе с еще несколькими группами убыла в командировку в Десногорский анклав, сменив там местных бойцов. На этом их приключения в XXI веке не закончились. Оказалось, что война на Бельском шляхе была не последней. Только это была не последняя война здесь.